или на могилу Мари Дорваль, или на памятник Эжесипу Моро, очаровательному поэту, умершему в 21 год в страшной нищете в 1838 году, но никогда не поздно воздвигнуть гробницу, достойную таланта, или же для Фредерика Сулье, и что совсем уже неожиданно для Бальзака, Возмущение его вдовы, останки автора человеческой комедии, ее частная собственность. И она вызывает Александра в суд. Трибунал подтверждает ее право располагать могилой полностью, но не видит ничего предосудительного в том, что Александр поставит памятник своему сопернику. Сборы, подписка, благотворительные театральные представления... И если ему и не удастся собрать необходимую сумму, то вовсе не потому, что он не использовал для этого все имеющиеся средства. Самую щедрую дарительницу зовут Эмма Манури Лакур. Она живет в Кане, и в момент скандала с Бадер пишет Александру письмо, в котором мило пеняет ему за то, что он насмехается над женщиной, чье безумие, либо же нищета, Заслуживает снисхождения. Александр опубликовал письмо и публично выразил его автору свое почтение в специальной беседе с госпожой Э. М. То было началом обширной переписки. Полторы тысячи писем в течение пяти лет, но почти все утрачены. Затем Эмма Маннурила Кур приезжает на похороны Жерара Денерваля Разумеется, под давлением Александра, желавшего познакомиться со своей богатой корреспонденткой. Как и Мелания Вальдор, она принадлежит к зажиточной буржуазии и сочиняет стихи. Но на этом сходство и кончается. В свои 32 года она высокая и стройная блондинка с голубыми глазами, На всем облике, который лежал отпечаток усталости, какого-то горестного чувства, предвестника отщетной борьбы этой женщины с физическими или моральными напастями. Сказано не без основания. У нее туберкулез, весьма распространенный в то время, и, кроме того, она еще девственница, хотя и замужем вторым браком, что и во все времена встречается гораздо реже. Александр возжелал и, как всегда, сделал невозможное. В начале марта Эмма уже опасается беременности. Он едет к ней в кан. При виде его она забывает о каких бы то ни было хороших манерах. «Эмма, поверишь ли, подобное безумие при всех бросилась мне на шею?» Пишет он дочери. «После подобного неприличия...» Он уверен, что Анатолий Манури кур вызовет его на дуэль. Ничего подобного. Несостоятельный муж сдается и предоставляет ему располагать своим загородным домом вместе с женой. Все моментально становится на свои места, и вскоре Александр может уже деликатно проинформировать Мари, что вид мой произвел обычное действие, кровь была даже на туфлях. В самой высокой степени Александру свойственное искусство – тушеваться, чтобы дать место своим бесчисленным персонажам. Более того, в течение одного и того же дня он способен перепрыгивать из романа в роман и погружаться в диаметрально противоположные стихии. По той же схеме он одинаково сильно любит всех своих любовниц. Его страшно удивляет и тяготит их ревность и недовольство так называемой неверностью. Поэтому и приходится ему прибегать не столько к лжи, сколько к созданию комической иллюзии, дорогое сердце каждой женщины, быть единственной и вечно любимой. Руководствуясь этой логикой, Александр клянется Эмме Манури Лакур, что связи его с хрупкой Изабеллой Констант носят чисто отеческий характер. Разумеется, от Изабеллы он скрывает свою связь с Эммой, и совершенно неизвестно, в какой степени в 1855 году были сведены до уровня чисто деловых его отношения с госпожой Гиди. Остается проблема его детей».